Горький шоколад и какао. Польза для мозга, сердца, сосудов и не только. Чашка горячего какао или полоска горького шоколада с чаем – абсолютно идеальный выбор. Если вы придерживаетесь правильного питания и хотите себя порадовать и как-то согреться и расслабиться, вкус настолько богат, что в большом количестве может даже раздражать, купите шоколад подороже и съешьте поменьше, а главное – помедленнее. На самом деле у шоколада множество преимуществ. Первое из них — высокое содержание антиоксидантов. Шоколад помогает бороться с окислительным стрессом, накоплением в организме различных продуктов клеточной реакции. Любой процесс с участием кислорода оставляет после себя свободные радикалы, вредные соединения, которые создают условия для сбоев и ведут к воспалениям и хроническим заболеваниям, если их вовремя не нейтрализовать. А для этого необходимы отлаженные внутренние системы защиты. В молодости все само по себе работает прекрасно, однако с возрастом нужно все внимательнее относиться к своему телу и получать из пищи существенную часть антиоксидантов. Их в шоколаде даже больше, чем в гранате, винограде, клюкве и чернике. Проигрывает в этом плане шоколад только концентрированному гранатовому соку. Также в какао содержатся флавоноиды и полифенолы, концентрация которых даже выше, чем в чае. Именно благодаря флавоноидам шоколад поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает приток крови к сердцу и препятствует повышенной свертываемости крови, благодаря чему также положительно влияет на давление. Причем, чем темнее шоколад, тем больше эффект он оказывает, а у белого шоколада его и вовсе нет. На самом деле молочный шоколад – это пустая трата времени и куча лишних ингредиентов. А полифенолы в сочетании с содержащимися в шоколаде здоровыми жирами оказывают выраженный противовоспалительный эффект, поддерживая нормальный липидный профиль крови. Поэтому небольшая порция горького шоколада иногда может стать неплохим источником здоровых жиров. Кроме того, шоколад способствует улучшению функции мозга благодаря ускорению кровообращения. которое многое значит для мозга. К слову, чай также позитивно влияет на когнитивные функции. Антиоксиданты, содержащиеся в горьком шоколаде, защищают сетчатку и хрупкую сосудистую систему зрительного аппарата, поддерживая тем самым зрение. А еще шоколад положительно влияет на здоровье кожи, защищая ее от агрессивного воздействия солнечных лучей. Здоровье кожи, также способствует хорошее кровообращение. И тут шоколад тоже преуспел. Активность, прогулки, свежий воздух и чашечка какао – это просто прекрасно. Пищевая ценность горького шоколада – это вечная тема. Да, конечно, в одной полоске хорошего горького шоколада 30 граммах с содержанием какао от 85%, 170-180 килокалорий. но в нем также содержится почти треть отсуточной нормы марганца, 70% меди, 20% железа, 16% магния, 6% калия и цинка и всего лишь 12 миллиграмм кофеина. Стоит также учитывать, что шоколад – один из самых распространенных аллергенов, но не только сам шоколад может давать такую реакцию. Часто дело в соевом лецитине. Кроме того, шоколад токсичен для собак и кошек. Имейте это в виду. Хочу также обратить внимание, сколько пользы в чистом какао-порошке. В отличие от шоколада, это концентрат микроэлементов. В 100 граммах содержится 140% отсуточной нормы железа, 125% магния, 100% фосфора, 32% калия, 60% цинка, целых 420% меди, 170% марганца и 26% селяна. Поэтому, если вы не имеете каких-то особых негативных реакций на данный продукт, советую включить его в свой рацион. Однако учтите, что превышение количества в 30 грамм любой иммунной системой может восприниматься не очень-то благосклонно. Несмотря на то, что в какаосе держится кофеин, оно все же является расслабляющим продуктом. поскольку кофеин уравновешивается эффектом теобромина, так что можно пить какао даже на ночь. К сожалению, хороший шоколад очень трудно сейчас найти. Лично я очень люблю супер горький, от 99% какао, но иногда попадается хороший и с содержанием какао 85%.